Глава десятая. Пожилые дамы. Софья Осиповна обвела глазами ребят, с ожиданием взиравших на нее, и улыбнулась. Сказать по правде, я и сама не знаю, что на меня нашло. Это было как вдохновение, что ли. Короче, когда я простилась с вами, я тут же перешла пути, села на первую же электричку и вернулась в звонаревку, Полине. Мне показалось, что она меня поймет, и, как ни странно, она и вправду меня поняла, хотя и ругалась, на чем свет стоит. Но когда я в подробностях изложила свой план, она согласилась мне помочь. Мы сели в ее старенький жигуленок и поехали, захватив с собой все необходимое. «Что вы с собой захватили?» — полюбопытствовал Миша. «Как что? Дорожную сумку Я ведь собиралась изображать родственницу из провинции, хотя по дороге поле меня убедило, что я должна быть родственницей не из провинции, а из-за границы. Так будет естественнее. И я согласилась. — Да, на провинциальную тетушку вы не тянете, — засмеялся Миша. — Ну так вот, а еще мы взяли с собой газовый пистолет. — Где вы его взяли? — закричал Стас. — Это пистолет ее зятя. Но он ведь на гастролях пожала плечами Софья Осиповна. «Бабушка, и ты не боялась?» «Да нет, пожалуй, но я была немножко как пьяная», призналась Софья Осиповна. «Как пьяная? Или вы выпили для храбрости?» поинтересовался Стас. «Да что ты, Стасик, ни капли!» рассмеялась Софья Осиповна. «Ну вот, чтобы не тянуть кота за хвост, как теперь выражаются...» «Мы приехали туда». «Но где вы взяли адрес?» спросил Петька. «А Дашка мне сказала, она же не думала, что я туда сунусь». Так вот, мы приехали, поднялись на третий этаж, и я позвонила в квартиру. Ах да, еще до того Полина обнаружила у дома машину, бежевую восьмерку, которую много раз видела у дома Воскресенского, и на всякий случай мы прокололи шину». Петька с Кириллом громко расхохотались. Даша со Стасом криво улыбнулись, а Миша уже смотрел на Софью Осиповну взглядом полным восхищения. Я позвонила. Сперва никто не ответил. Тогда я стала звонить, не отнимая пальца от кнопки. «Кто?» – спросил грубый мужской голос. «Это я. Влад, открой, я приехала». «Вам кого?» – допытывался он. «Серафиму». «Ее нет. Этого не может быть. Она знала, что я должна приехать. А вы кто такой? Это не Влад. Немедленно откройте, иначе я вызову полицию. Ах, у вас, кажется, называется иначе. Милиция. Я вызову милицию». «Но кто вы такая? Ангелина Олеговна. Скажите Серафиме, что приехала Ангелина Олеговна». «Бабушка, ты гений!» – закричала Даша. «Как выяснилось, да». «Но слушайте дальше. Я продолжал твердить, что если они что-то сделали с моей племянницей, то им плохо придется и все в таком роде. К счастью, говорил я не слишком громко и народ не сбежался. И в какой-то момент этот тип дрогнул. Он открыл дверь, а тут Полина пальнула в него из газового пистолета. Он сразу упал, а мы вбежали в квартиру». Серафима уже открывала окно, чтобы не задохнуться. Мы все равно кашляли и лили слезы, но буквально через три минуты выбежали из квартиры, сели в машину и уехали. Вот, собственно, и все. А этот тип? Мы за ноги его втащили на площадку, захлопнули дверь и умчались. Серафима только успела взять документы и деньги, а Полина зачем-то выбросила мусор. Впрочем, это понятно – «Чтобы не воняло и не развелись тараканы!» «Мне честно сказать, такая гигиеническая идея в голову не пришла», улыбнулась Софья Осиповна. «Знаете, все произошло так быстро и легко, что...» «Я даже сама себе не верю!» «А этого типа вы так и бросили на лестнице? – спросил вдруг Петька. «Ну не оставлять же его в квартире!» «Да, вы даете!» помотал головой Петька. «Кто бы мог подумать!» «Но если я не ошибаюсь...» «Это именно ты, Петя, посоветовал Дашке всё мне рассказать», – хитро прищурилась Софья Осиповна. «Да, но я же не мог предположить, что вы сами за это возьмётесь». «А что плохого случилось? По-моему, всё вышло отлично. И вообще победителей не судят». «Софья Осиповна, а вас никто не видел там?» – поинтересовался Стас. «Никто. А охранник?» «Что охранник? Он вас видел?» только в глазок. Когда он, наконец, открыл дверь, поле сразу его вырубило. «Так это у вас называется?» И вдруг они все начали хохотать. Видимо, так они избавлялись от напряжения. Когда все, наконец, успокоились, Даша сказала. «Бабуля, а как она, Серафима Ивановна, как она себя чувствует? С ней все нормально?» Она держалась молодцом, хотя вид у нее – Был жутко измученный, надо признать. Но ничего, поле ее быстро выходит. Ей хорошо пожить немного на свежем воздухе, хотя поле разрешило ей выходить только на задний двор, чтобы ее ненароком не увидели. У меня была мысль привезти ее сюда, но здесь у нас ведь проходной двор, а там поле сейчас одна. Вы, наверное, хотите забрать ее оттуда и отвезти к мужу? Да, и чем скорее, тем лучше. Он ведь болен. — сказал Петька. — Я знаю, но ей ни словом не обмолвилась. Сообщила только, что он в безопасности. — Бабуль, а она очень удивилась. — Удивилась? Чему? — Как чему? Тому, что за ней такие дамы приехали. — Не знаю, может, и удивилась, только промолчала, ничем своего удивления не выразила. — Думаю, ей не до того было. — Но где же вы нашли мой платочек? — В квартире. «А как вы-то туда попали?» Они рассказали все, что с ними произошло. Софья Осиповна внимательно их выслушала, потом спросила. «Вот что, дорогие мои, я хочу знать, что вы намерены делать дальше?» «Дальше?» – сразу откликнулся Петька. «Дальше ничего. То есть мы отвезем Серафиму Ивановну к мужу, а уж дальше пусть сами во всем разбираются. Это уже не наше дело». «Все?» Что от нас требовалось, мы сделали, вернее, большую часть сделали вы. Вот и все. И вообще, скоро уже учебный год начинается, надо и нам немножко отдохнуть. Даша удивленно взглянула на Петьку. Это так на него не похоже. И тут же она поняла, что он просто бессовестно врет, чтобы успокоить бабушку. Однако бабушка, кажется, ему не слишком верила. Ляля вбежала в комнату с таким радостным выражением лица, что Владислав Русланович сразу это заметил. «Что случилось, Ляля? Ваша жена, она свободна!» «Лялечка, ну откуда ты знаешь?» «Только что звонил Кирюшка, он ничего не объяснил, сказал только, что ее увезли на какую-то дачу, она там немножко отдохнет, а завтра ее привезут сюда, а может и сегодня». «Слава Богу!» неужели мальчишки сумели это сделать? Наверное, а как же иначе? Вы рады, да? Не то слово. У меня камень с души свалился. Лялечка, какое счастье! Вот теперь я быстро встану на ноги. И знаешь, что я тебе скажу? Я очень везучий человек. Почему? Улыбнулась Ляля. Как почему? Ты подумай, в самый сложный момент моей жизни совершенно случайные ребята спасают меня и мою жену рискует жизнью из-за нас, а ты, ты не только меня приютила, абсолютно чужого человека, но и ухаживала за мной, как за родным отцом». Ляля вспыхнула и готова была уже во всем признаться, но Владислав Русланович вдруг сказал, «Лялечка, а я ведь совсем ничего о тебе не знаю. Ты почему сейчас одна?» «Мама в командировке». «Ты живешь вдвоем с мамой?» «Да, а отца у меня нет». Предупреждая вопросы, поспешила сказать Ляле. «Понятно. А кем работает твоя мама? Она раньше была химиком, а теперь работает в туристическом агентстве». У Ляли вдруг мелькнула мысль. «Не нужно ему ничего говорить, пусть он сам догадается, а я посмотрю, как он себя поведет». Она и сама не могла понять, хочет, чтобы он обо всем догадался или нет. Минутами ей казалось, что да, конечно, хочет что она уже любит его, а минутами это был совсем-совсем чужой человек, у которого есть другая семья. И в какое положение она поставит маму? Словом, она растерялась, и посоветоваться ей сейчас было не с кем. Скорее бы приехал Кирюшка. «Знаешь, мне почему-то твое лицо кажется знакомым, ласково глядя на нее», сказал Владислав Русланович. «Кого-то ты мне напоминаешь». Ляля смущенно улыбнулась и пожала плечами. «А ты в каком классе учишься?» «Восьмой перешла. Большая уже. И кем ты хочешь быть?» «Еще не знаю». Даша вместе с Петькой, Кириллом и Мишей ехала в звонаревку за Серафимой Ивановной. Петька и Кирилл настояли на том, чтобы еще сегодня отвезти ее к мужу. Стас и Софья Осиповна остались на даче. Петька Начала Даша, едва они отъехали от дома. «Ты и вправду хочешь завязать с этим делом?» лавре ты что?» «Так я и подумала», — засмеялась Даша. «Но ты что-то придумал?» «Еще нет», — признался Петька. «Надо сперва обсудить кое-что с этим Кострючка». «Черт, откуда я все-таки знаю эту фамилию? Тебя она ни о чем не говорит». «Ни о чем». «А я уж который день мучаюсь». Полина Евгеньевна и Серафима Ивановна пили чай на кухне и мирно беседовали. После всего пережитого Серафима Ивановна была почти счастлива. Почти, потому что не знала, когда сможет увидеть мужа. Ей казалось, что им достаточно встретиться, и все проблемы будут решены. А как же может быть иначе, если уже случилось столько чудес? Незнакомые дети пришли им на помощь, а вчера Две пожилые дамы буквально вырвали ее из бандитского плена, а одна из дам к тому же оказалась тещей ее любимого артиста. И тут к дому подъехал синий миссидес. «Кого это черт принес?» – проворчала Полина Евгеньевна. «Сима, вы пока посидите тут, а я узнаю, в чем дело. Я никого не жду». Но тут они увидели, что из машины выскочила Даша – «Симочка, это кажется за вами». «Да, это та самая девочка». Задохнулась от радости Серафима Ивановна и хотела было броситься навстречу своей спасительнице. Но Полина Евгеньевна ее удержала. «Сима, не забывайте об осторожности, здесь опасно». Даша сбежала на крыльцо. «Полина Евгеньевна, здравствуйте». «Здравствуй, здравствуй, детка. Откуда такая шикарная машина?» — Это одного нашего друга, вернее, его отца. — А где? — Она на кухне. Идем скорее. Вы за ней приехали? — Конечно. — Вот, Симочка, это Даша. — Здравствуйте! — широко улыбнулась Даша. Серафима Ивановна вскочила и обняла девочку. — Милая ты моя, это ведь ты звонила мне, да? — Я, я так рада. — Софья Осиповна, твоя бабушка? Теперь я понимаю, в кого ты такая». «Такая потрясающая!» «Ну что вы!» – смутилась Даша. «Палина Евгеньевна, там со мной ребята. Веди их сюда сию минуту». «Сейчас». Даша побежала к машине, и вскоре вся компания уже собралась на кухне. «О, вот этого мальчика я знаю!» – воскликнула Серафима Ивановна, приглядевшись к Кириллу. «Как тебя зовут?» «Кирилл? А это Петя, это Миша!» – представляла друзей Даша. «Она совсем даже не противная», – решил Хованский, глядя на Серафиму Ивановну. «Наоборот, очень милая, но только тетя Наташа красивее. Ох, каково будет ляльке, когда муж и жена встретятся!» Полина Евгеньевна хотела накормить своих гостей, но те на отрез отказались. «Софья Осиповна нас накормила под завязку», – заявил Петька. «Спасибо, но я думаю, нам пора ехать, Владислав Русланович». Заждался уже и ляля. «Да-да, конечно, мне тоже не терпится», чуть растерянно улыбнулась Серафима Ивановна. «Господи, сколько же вокруг хороших людей! Не поверила бы, если бы сама не испытала. А у нас все твердят в газетах и по телевизору, что вся страна уже озверела. Нет, теперь я точно знаю, что они врут». «Ну, Симочка, доля правды в этом все же есть». «И ваш случай лишнее тому подтверждение», — усмехнулась Полина Евгеньевна. Они сердечно попрощались, обменявшись телефонами. Потом Миша открыл ворота, въехал на участок, и Серафима Ивановна в темных очках и в косынке Полины Евгеньевны скользнула в машину на заднее сиденье. Даша и Кирилл сели рядом с ней, а Петька уселся на переднее сиденье. Они завезли Дашу домой и помчались в Москву.